Причины недомоганий. 20 мая 39. -го. Вчера я очень встревожилась. Вы, родная, ничего не пишете о своем здоровье, а от надежды полны пришло письмо, в котором она сообщает, что у вас не прекращается рвота, и вы не обращаете на это никакого внимания. Она спрашивает меня, нельзя ли вас полечить, гомеопатическими средствами, но раньше нужно исследовать ваш желудочный сок. Получив ее письмо, я, конечно, сейчас же обратилась за советом. Ответ пришел в виде беседы и пояснения в ней для вашего случая. Привожу беседу целиком. Урусвати знает, что воспаление слизистых оболочек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 и руки врача не могут определить причину и развитие болезни. Потому полезно, чтобы врачи исследовали организм всеми научными способами. Никто не скажет, когда воспаление перейдет в поражение ткани со всеми разновидностями последствий. Может быть, воспаление затихнет и рассосется, но и за этим процессом нужно следить. Можно указать самую простую неразъедающую пищу. Но питание нужно, чтобы организм имел достаточно жизненности. Само уявление болезни может быть чрезвычайно разновидно. Иные органы могут причинять боль косвенную или непосредственно. Воспаление оболочек связано с нервной системой и потому может вызывать рефлекторные боли.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 не происходит опасного процесса, то все же следует обратить внимание и явить бережность.